Но роскошь чрезмерная, пышность, о которой могли бы только мечтать короли Средневековья. Мебель из литого золота, малахитовые колонны, тесненный бархат, шелка тончайших узоров, пушистые ковры, зеркала, цветы, роскошные люстры, статуи. Все говорило, кричало о силе, могуществе, богатстве владельца этого дворца. Мы поднялись по белой мраморной лестнице, и перед нами открылся...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 — Все эти камни созданы химическим путем, — сказал Смит, — но по своему составу они ничем не отличаются от настоящих. — А почему мы не встретили ни одного человека? Неужели здесь нет слуг? Или все сбежали? — Владыки этих мест, — отвечал Смит, — не переносят присутствия низших существ, живых слуг. Я думаю, они просто боятся их. Здесь все механизировано. — Ну вот мы и пришли, наконец, к жилым комнатам. Вот дверь в кабинет мистера Клайнса. Дверь до сих пор закрытая для всех.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 ЭА быстро переводила мне разговор, происходивший на лаконичном, новом английском языке. Мистер Клайнс сердился. Он не слушал того, что говорил ему Смит. Все повышая тон, Клайнс уже визжал, пугая нас страшным наказанием за дерзкое вторжение и за нарушение законов. «Если вы сейчас не уберетесь, я нажму вот эту кнопку, и от вас останется пепел!» – кричал Клайнс, поразовев от гнева. «Нажимайте, я жду», – спокойно отвечал Смит.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 Уже не была безразличной. Странное дело, но эта улыбка прибавляла мне сил. Мне хотелось доказать, э, что и мы, грубые люди XX века, имеем свои преимущества. Мы оттесняли врагов комната за комнатой, лестница за лестницей, но этот небоскёб был чертовски велик, и врагов было чертовски много. Я чувствовал, что я изнемогаю. Пот лил с меня ручьями, руки тяжелели. Хватит ли сил? Эя смотрела на меня и... Улыбалась.